Глава пятая. Сдвиг во времени. Несколько шагов отделяли нас от загадочного ущелья. Мой соратник молча разглядывал унылый, ничем не примечательный пейзаж и все глубже погружался в себя. Мне показалось, что он совсем забыл о наших неотложных делах. Старый псион даже перестал обращать внимание на кроху с его вечными вопросами. Не прошло и пяти минут, как вся его фигура стала олицетворением крайней задумчивости и растерянности. Мне это показалось странным, я решил слегка коснуться мыслей и чувств Дэна Лакомиктака. Очень осторожно и ненавязчиво. Я не планировал исправлять мысли моего соратника, а просто захотел посмотреть, что же его так заботит. Тайное воздействие на псиона такого высокого уровня было для меня в новинку и таило в себе достаточно острых ощущений. Стоит признаться сразу, раньше мне никогда бы не удалось читать мысли этого разумного, даже поверхностно. Уверенности добавили новые знания, полученные мною совсем недавно от познающего. Все-таки сила имеет очень большое значение. а сила, помноженная на жизненный и профессиональный опыт, ценится вдвое больше. Так, хватит рефлексировать, иначе я никогда не добьюсь результата. Структура мыслей моего соратника соответствовала его внешнему виду. Тут была и неутихающая досада на собственную оплошность, которая не позволила защитить семейство Янгус, и отсутствие удовлетворения от проделанной работы и недовольство возрастом своей физической оболочки. Две мысли преобладали над всеми остальными. Денелок Микта Костро переживал из-за того, что не может лично контролировать ход расследования. Далеко не каждому разумному в Империи было известно, что в штате корпорации Галактик имеются псионы ранга А. Кому же, как не ему, псиону ранга А++ возглавить предварительное следствие? Ну а вторая мысль, так тревожащая уважаемого начальника службы безопасности, вызвала у меня удивление. Локмик так очень боялся пересечь условную черту, отделяющую от нас ущелье ушедших. Копаться глубже я постеснялся, не было у меня такой задачи. Зато теперь мне стало понятным, что следует предложить соратнику. Созрела у меня одна идея. «Если все получится, то мои тайны останутся при мне, а безопасник сможет вернуться к своим непосредственным обязанностям». Господин Деналак Микток, немного громче, чем следовало, произнес я. «У меня есть для вас не совсем приятная новость. Мой симбиот предоставил новые данные. Нам угрожает опасность. Нельзя просто так идти спасать Янгусов». Сохраняется большая вероятность утратить целостность физической оболочки и лишиться псиэнергетического и астрального полей. Хорошо, что у меня есть защитный артефакт, и он должен справиться с нежелательными воздействиями. А как же ваша безопасность? Лучше вам вернуться и возглавить расследование в корпорации Галактиком. Только такой опытный псион, как вы, способен разглядеть за личиной уважаемого господина коварного преступника. а я пока займусь тщательной подготовкой спасательной операции. Надеюсь, вы не сомневаетесь в моих способностях? Уверяю вас, с парочкой псионов ранга И-3 я сумею справиться. Дэнелок внимательно меня выслушал, и я почувствовал, как схлынула тревога, державшая его в напряжении. Старый псион как будто ждал этих слов. Его не пришлось долго убеждать и уговаривать. Мой соратник протяжно вздохнул и с облегчением согласился. «Вы знаете, мне и самому приходила в голову похожая мысль. Я воспользуюсь вашим предложением, но давайте договоримся. Если вы почувствуете опасность, то немедленно остановите свою подготовку и свяжитесь со мной». «Уважаемый Деналак Микток», — незамедлительно ответил я. «Не сомневайтесь, так и поступлю». Никакого ритуала прощания не последовало. Мой новый товарищ просто кивнул мне головой, активировал пси-конструкт телепортации и исчез. Наконец-то я добился своего и не обидел старого псиона. Я один спущусь в ущелье ушедших. Так будет лучше для всех. Упс, а как же мой самый умный и гениальный помощник? Мы с Крохой возьмем это ущелье штурмом. Как всегда, самую сложную задачу мы стараемся отложить напоследок. Для псиона это правило не является исключением. Ну что же, теперь нужно собраться и не напортачить при создании сложнейшей комплексной псиэнергетической структуры. Да, легко сказать, но не так просто сделать. Я никогда еще не выполнял такую ювелирную работу. Как бы я ни храбрился и не убеждал себя, что стал почти великим псионом, все равно пришлось несколько раз останавливаться и заново начинать плетение орун энергии. Создание псиэнергетического шедевра отняло у меня все силы. Я порядком утомился как физически, так и эмоционально. Но слава мне, этиеватая цепочка древних рун выстроилась, наконец, в правильном порядке. Да, повторить такой конструкт еще раз, без заслуженного отдыха, навряд ли получится. Скромно лишь упомяну, что мой симбиот сумел в кратчайшие сроки решить гениальную задачу, а я реализовал его непростое решение. Ну не молодцы ли мы? Давно можно было активировать подготовленный пси-ключ и смело спускаться в ущелье ушедших. Но что-то меня все время беспокоило. Нет, я не паникер. просто несколько раз просил Кроху описать работу «Пси-ключа» поподробнее. На всякий случай, исключительно из научного интереса. Естественно, малолетний наглец от души посмеялся над моими страхами и начал советовать всякую чушь. Тфу на него, даже повторять эту гадость не буду. Хватит, сколько можно поддаваться слабостей. Мне все равно пришлось активировать «Пси-ключ». Передача пси-энергии прошла идеально, без всяких неожиданностей. Я, конечно, верил в себя и не сомневался в крохе. Мне не хотелось опередить текущую реальность на миллион циклов или позволить времени на столько же циклов отбросить меня назад. При активации ключа неожиданно выяснилось, что подача дополнительной нейтральной пси-энергии может увеличить площадь нейтрализующего пространства. Ключ потреблял незначительное количество энергии, и при желании я мог нейтрализовать весь объем этого ущелья. Я решил пока этого не делать. Зачем? Слава звездам, мой ключ сработал. В отличие от знакомых мне псиэнергетических конструктов, он напрямую взаимодействовал с энергетическим полем этого мира. Забавная получилась картинка. Я как будто одновременно существовал во множестве измерений и пространств. Вот с такими странными мыслями мне пришлось сделать первый шаг в ущелье ушедших. Легкое, едва заметное и короткое головокружение уже прошло. Я пересек условную линию, отделяющую мою реальность от... А действительно, куда я попал? Не было даже намека на ущелье. Не видно ни скал, ни камней. Как неприятно оказывается, когда не удается толком ничего разглядеть, даже рядом ничего не видно. Нет, видимо, все-таки что-то рядом было, но в обычном восприятии окружающая местность состояла только из темного плотного тумана. Зачем обманывать самого себя? Никакой это не туман. Пространство было заполнено неведомой субстанцией, под завязку напитанной незнакомой мне энергией. Обычное и внутреннее зрение позволяли видеть в пределах, ограниченных пси-ключом, не больше 10-12 метров вокруг. Дальше меня ждала сплошная неизвестность, наполненная странным туманом. Все это время я старался удержаться на поверхности, которая была до неприличия гладкой. Ну вот, она к тому же нематериальная. Святые звезды. В этом пространстве есть хоть что-то обычное? «Лой!» — отвлек меня голосок гениального спутника. «Пространство не сканируется, и с таким видом пси-энергии я не знаком. Это что-то новое для нас. Рекомендую не отключать ключ. Варианты дальнейших событий непредсказуемы». «Понял тебя, корректор», — сказал я Крохи и всем своим видом постарался доказать, что мне совсем не страшно. «Слушай, а ты можешь изучить структуру этого пространства?» Симбиот секунд десять нагло игнорировал мой вопрос и только после очередного напоминания ответил. «Впервые сталкиваюсь с такой структурой поля и пространства, Лой. Для решения этой задачи мне потребуются годы, не меньше». «Как же так?» – Растерянно прошептал я. «А ведь последняя надежда была на умопомрачительные вычислительные и аналитические способности моего симбиота». «Тогда попробую оценить пси-параметры этого пространства. Может, нам повезет, и мы сумеем хотя бы приблизиться к разгадке этого поля». «Тут не менее десяти пси-полей!» Впервые за время своего существования растерянно пискнул Зазнайка. Он внезапно осознал, что не всегда сможет прийти мне на помощь. «Кстати, — добавил малыш, — не советую тут применять стихийные пси-конструкты. «Что-то мне подсказывает, что активация стихийного конструкта может заставить пространство схлопнуться, даже ключ не спасет». «Вот гадство!» — как можно тише прошипел я. «Тут хоть чихать можно?» «Не знаю», — не поддержал черного юмора симбиот. «Предлагаю вообще не использовать псионические способности. Лучше очень осторожно пройдемся тут. Может, что-нибудь и узнаем». «Только умоляю, не вздумай по привычке телепортировать себя или левитировать. Пользуйся только своими физическими возможностями». «Развелось тут советников». Совсем тихо пробурчал я. Естественно, ушлый симбиот услышал меня. Первые шаги я делал очень осторожно, не забывая постоянно сканировать окружающее пси марево Ориентиров не прибавилось, и мне пришлось понадеяться на удачу и двигаться небольшими зигзагами. Вскоре я перестал считать шаги и нервно вглядываться в толщу тумана. Да, я ничего не видел и не чувствовал, но растянуться на сверхскользкой поверхности мне тоже не хотелось. Мне казалось, что я неторопливо прошагал метров восемьсот. «Стой!» — шепнул мне Кроха. «Там слева что-то происходит. Незначительно изменилась структура пси-полей». «Хорошо иметь бдительного товарища, даже в форме шарика». Я сделал маленький шажок и остановился, пытаясь разобраться, что так насторожило моего друга. От волнения у меня пересохло в горле и стало чудиться какая-то ерунда. — Все, хватит. Это самовнушение, а не реальное отображение действительности. Кроха замолчал. Видимо, ему передалось мое волнение. — Шаг. Еще шаг. — Ложись! Заорал мелкий паникер и для убедительности опустился как можно ниже. Ничего не понимая и не чувствуя никакой опасности, я решил довериться симбиоту и моментально рухнул вниз. Дальше я просто скользил на животе по ходу движения. Не знаю за что, но меня явно хотели убить. Сотни плазменных разрывов вгрызлись в моего многострадального защитника. Послышались беспорядочные выстрелы и панические выкрики на совершенно незнакомом языке. Выстрелы напугали меня, но не причинили вреда. Зато они придали моему физическому телу такое дикое ускорение, что мое тело развило бешеную скорость и устремилось в неизвестном направлении. Голоса чуть отдалились, но атака не прекратилась. Вряд ли враги видели, что со мной, но тактику свою почему-то изменили. Теперь к плазменным вспышкам прибавился грохот многочисленных взрывов. Это не были привычные боеприпасы, как на полигоне. Невидимый враг, осмысленный или по наитию, не пользовался псионикой. Зато он щедро предлагал мне отведать его огненных подарков и не только их. Мое стремительное скольжение прервали сотни металлических ящиков разных размеров, неведомым образом зафиксированные на пси поверхности. Я влетел в рукотворную преграду со всей силы. После такого удара обычные разумные могут себе позволить потерять сознание, а особо нежно и вовсе распрощаться с жизнью. Но мне повезло. Удалось сохранить себя после встречи с тяжелыми ящиками, и теперь у меня был хоть какой-то ориентир. Вот только знать бы, с чем я столкнулся. Видимо, не только я почувствовал этот удар по металлическим контейнерам. Неизвестные противники моментально просекли ситуацию, и после парочки особенно яростных криков прекратили стрельбу по живому еще псиону. Зацепившись за нижний ряд самых тяжелых и громоздких контейнеров, я попытался спрятаться среди этого барахла. Ага, размечтался. Откуда-то сбоку в меня прилетели десятки небольших, но очень увесистых предметов. Хоть что-то новое придумали. Хозяева — сама доброта. Продумалось не кстати. И точно, рано я начал радоваться. Потому что эти обычные летящие предметы оказались очень даже негостеприимными и злыми. Все, что долетело, одновременно взорвалось и накрыло меня волной пси-энергией. «Они используют боевые артефакты древних!» Кроха старался перекричать невообразимый шум. «Это необычные снаряды!» Мне от этой своевременной информации лучше, конечно, не стало. Но симбиот придерживался другого мнения и продолжал истерично вопить. «Могу предположить наличие нескольких видов боевых артефактов. Некоторые замораживают и меняют структуру самого пространства. Некоторые разрывают пси-поля. Самые страшные действуют на основе энтропии и аннигиляции. Твой защитник скоро перестанет справляться с этими воздействиями. Лой, срочно примени тот конструкт, который показал познающий». «В черную дыру такие советы». Меня целых три месяца чему-то учили и все время что-то показывали. Разве в таком хаосе можно вспомнить то единственное, что может пригодиться? Проще сойти с ума». «Полностью используй возможности своего ментального поля», — С кроговоркой свистел Кроха, пытаясь прорваться через мои панические мысли. «Лой, очнись, у нас мало времени, они готовят что-то очень мощное». Вокрик симбиота подстегнул меня, и я начал автоматически выполнять истошные требования корректора. За один миг до активации управляющей структуры познающего я вдруг вспомнил, что высшая сущность строго предупреждала меня об опасности применения ментального оружия. Прервать процесс запуска этого чудовищного оружия уже было невозможно. Я успел лишь снизить количество пси-энергии, вложенной в ментальный конструкт. Чудовищный поток пси-энергии вырвался из того места, где находился несущий ментальную угрозу конструкт и нанес удар разумным, так или иначе оказавшимся в этой реальности. Металлическим ящиком, как единственным материальным объектом, страшное оружие не причинило никакого вреда. Да, я принял на себя часть этого воздействия. Но знания и особые руны сумели противостоять волне ментального подавления. Пространство расслаивалось и крошилось. пси структуры, состоявшие из пси-энергий, кусками переходили в физическую форму и растворялись в измерениях. Сложные пси-поля этого заполненного туманом пространства судорожно видоизменялись и наслаивались друг на друга. Даже сомнительная пси-поверхность, по которой я скользил, утратила свои безупречные формы и продолжала невероятные трансформации. Полный абсурд сотворенного катаклизма погрузил меня в состояние, близкое к шоку. Пространство и время несколько раз сменили друг друга в попытке зацепиться за краешек действительности. Не знаю, какой сумасшедший гений стоял у истоков этой реальности, но он явно учел силу ментального воздействия. Что-то опять кричал симбиот. Не стоило так надрываться, слова тоже утратили смысл. Разве можно словом или действием остановить распад реальности? Я был уверен, что нельзя. Какое счастье, что я ошибался. Кто же создал это милое ущелье ушедших, наверняка давно покинувшие эту вселенную древние, а может и сами изначальные? Стоит ли пытаться разгадать эту тайну именно сейчас? Великие дары величайший гений, давно ушедших сущностей, не позволили разорвать эту реальность в клочья и погрузить в забвение. Последовала череда конвульсий. Реальность подернулась мелкой рябью, прошло несколько секунд, и все вернулось к изначальному состоянию. Снова я уперся в нагромождение металлических ящиков, а вокруг клубилась все та же густая и непроглядная пси-энергия. «Советуешь использовать полностью?» ты переспросил я своего симбиота. «Я едва успел приостановить поток своей энергии. Ты представляешь, балбес, что могло произойти, если бы я действительно вложил всю свою силу в этот удар?» «Я испугался», — после краткого замешательства честно ответил Кроха. «Наши враги уже готовились активировать следующий ужасный пси-конструкт. Его действие должно было привести к стиранию реальности Лой». Мне до сих пор не верится, что мы с тобой пережили такое неожиданное нападение. — Ладно, Кроха, давай попробуем спокойно осмыслить, что с нами произошло, и решим, что теперь делать. Стоило смириться с мгновениями пережитого хаоса, и ко мне сразу вернулось непреодолимое желание двигаться вперед. — А я уже все проверил, — ответил мелкий наглец с завышенной самооценкой. В результате твоего ментального удара структура локации вошла в резонанс и начала распадаться. В какой-то момент сработали стабилизирующие пси-конструкты и попытались восстановить эту реальность в первоначальном виде. Мне, конечно, долго еще придется разбираться в принципах построения пси-структуры этой области реальности, но у меня есть гипотеза, объясняющая, чем все закончилось. Пространство и реальность критически изменились в результате твоего воздействия, носитель. Поэтому восстановить их в первоначальном варианте возможности не было. И что же тогда произошло, корректор? А теперь я сообщу самое интересное. Сработал механизм, вызывающий сдвиг во времени. Это пространство просто вернулось назад и восстановилось в недалеком прошлом, Лой. За исключением разумных, все они потеряли сознание. Только я и ты, носитель, устояли под действием ментальной волны. Да, Кроха, неплохо мы порезвились в гостях, медленно произнес я и замолчал, пытаясь осмыслить новые обстоятельства.